Пряженые. Мама, папа, Филипп и малыш все очень старались, тряпая еду и навозя красоту к приходу гостей. «Давайте поспорим, кто придет первым, столяр или тетушка Забота?» «Думаю, Забота придет пораньше», — ответил Филипп. «Я ставлю на столяра», — сказал папа. «Я думаю, как Филипп», — сказал малыш. «А я ничего не думаю, потому что сейчас сожгу соус», — откликнулась мама. Тут раздался стук в дверь. На пороге стояли тетушка Забота и столяр. «Никто не выиграл», — сказал малыш. Гости не поняли, что он имел в виду, но мама торопливо перебила его со словами «добро пожаловать», «заходите, заходите». Столяр прятал что-то за спиной. «Я сделал малышу маленький скребок для снега», — сказал он, с ручкой, чтобы ему было удобно. Малыш сразу увидел, что скребок ему точно по размеру и уже было кинулся с ним на улицу, чтобы опробовать подарок, но сообразил, что сначала он должен чинно посидеть со всеми за столом, ведь гости из всей их семьи лучше всех знают как раз его. Но когда они кончили есть, тетушка забота качнула головой и сказала, «Странно, что малышу удается усидеть на месте, не сбежать на улицу, чистить снег новым скрипком. «Да», — поддержал столяр, «как раз снегу навалил, пока мы обедали». Теперь малыш мог идти с полным правом. Он натянул верхнюю одежду и взглянул на Щепкина. «Ты оставайся, пожалуй, дома», — сказал он. «Я не могу держать от тебя, и скребок. Сам понимаешь». Щепкин неподвижно уставился в стену и молчал. Малыш улыбнулся ему. «Слушай, тебе надо учиться не обижаться по каждому пустяку». Для начала он прокопал отличный проход к проезжей дороге, Потом сделал дорожку к домику Щепкина, который тоже укутался белым пологом, и поэтому его едва можно было разглядеть. А затем повыше домика расчистил и утрамбовал площадку для парковки санок. Стало почти совсем темно, но малыша это нисколько не смутило. Он ведь был в двух шагах от дома. Только вдруг с дороги послышались голоса. Два человека разговаривали, смеялись и перешептывались тонкими голосами. Малыш замер. Это наверняка те две девчонки. Он лег на землю и стал осторожно выглядывать поверх крыши домика Щепкина. Да много ли увидишь в такой темноте? Он только и мог разглядеть какое-то шевеление возле дороги. Но тут проехала машина, свет фар упал на две фигурки и... Малыш вздрогнул. Ужас! У дороги стоял старичок маленького роста и такая же маленькая старушка. Оба с пристранными, белыми, как снег, лицами, но с ярко-красными щеками. Машина проехала, стала чернее прежнего. Малыш ничего больше не увидел. Но он и без того твердо знал, надо уносить ноги. Он бросил и скребок, и санки. Он чуть не упал на лестнице, но все же целым и невредимым влетел в дом, запер дверь и кинулся в комнату к остальным. «Малыш», — сказал папа, — «разве ты забыл? Мы снимаем башмаки в коридоре. Ты думаешь, нашим новым красивым полам понравится, если с ними станут так обращаться «Э-э-э!» ответил малыш, ничего вокруг толком не видя и не слыша, и с быстротой молнии юркнул под диван. «Малыш, это что еще такое?» – удивился папа. «Вылезай, я хочу с тобой поговорить». Тогда малыш выполз из-под дивана, схватил Щепкина и спрятался под диваном снова. Тут раздался звонок в дверь. Мама ушла открывать, а папа сидел и задумчиво скреб голову. Он растерялся. Обычно малыш никогда себя так не вел. А тут праздник, в доме гости, и папе не хотелось ссор. Они услышали голоса в коридоре, мама засмеялась, а малыш со Щепкиным залезли подальше под диван. «О, мы так страшно устали, мы чуть не пропали», — сказал один голос. «О, да, мы шли от самых добрских гор царства троллей», — сказал второй. «Заходите» сказала мама. «Только вытрите ноги, пожалуйста, потому что вы непременно должны попробовать пирог, раз вышли так долго». «Ой, держите меня!» сказал Филипп. Наверное, он увидел гостей. «Ого!» сказала тетушка забота. «Ничего себе!» добавил столяр. «Добро пожаловать!» пригласил папа. «Что же они? Ничего не понимают?» Совсем испугался малыш. Он-то думал, что мама закричит, папа схватит палку чтобы оборонять свой дом, а Филип полезет в драку. И что же? Все сидят, улыбаются и смотрят на этих двоих, которые стоят посреди комнаты и притворяются. Они натянули на головы какие-то белые маски с прорезями для глаз и намалевали на этой белой материи красные щеки и черные брови. — И вправду прошли такой долгий путь. От самых Доврских гор? — спросил папа. — Ох, долгий сынок! — сказала маленькая старушка. — Ох, устали наши ножки! — Ох, ох! — пробурчал малыш под диваном. А сама пришла всего от магазина, да еще, небось, на автобусе приехала вружка. Но голос у него стал такой тонкий да безвольный, что почти беззвучный. Если кто и услышал его слова, то разве что Щепкин. — Ох, жена моя устала! — завел свою шарманку маленький старичок. «Спасибо, люди добрые, что пустили нас в дом обогреться!» «Вы думали, быть может, попроситься на ночлег?» — сказал папа. «Ох, нет!» — сказал старичок. «У нас ребятишек полны горы, нам сегодня же домой надо!» «И вы, конечно, проделали этот долгий путь только чтобы навестить нас!» — сказала мама, пододвигая гостям сладкое рождественское полено, печенье и все самое вкусное. «Правде говоря, мы пришли к тем двоим, кого кличут Малыш и Щепкин, потому что мы слышали о Щепке немного удивительного. Сказывают, что он может говорить и возить санки в гору». На это мама все же ответила, к счастью, так. «Какая жалость, но Малыш со Щепкиным только что отправились в землю великанов, в Йотунхейм, так что мы не ждем их домой раньше послезавтра». «Странно», — сказал старушка. А я так ясно видела, что прямо перед нами в дом бежал маленький мальчик. «Да, это малыш забегал на минутку перед дорогой», — объяснила мама. Он взял Щепкина, сел на метлу и вылетел вот в это окно. Филип, кстати, закрой окно на щеколду, пожалуйста». Филипп поднялся, плотно закрыл окно и опустил щеколду. Потом он сел на стул перед диваном, а тетушка Забота, которая сидела на диване, пошире расправила юбку, чтобы никто не увидел, что под диваном кто-то есть. Очень печально! сказала маленькая старушка. Придется нам тогда возвращаться домой в Доврские горы. Спасибо вам, люди добрые. Не на чем, ответила мама, вот вам коврижки на дорогу. Она проводила их до дверей и сказала им на пороге. Мне кажется, сейчас должен прийти автобус. Езжайте лучше на нем, нехорошо ходить по дороге с машинами в темноте. Вот вам пятьдесят эр на билет. Старичок со старушкой сделали книксон оба. Мама стояла и смотрела им след, пока не пришел автобус. Тогда она вошла в дом и сказала. «Малыш, можно вылезать». Малыш со Щепкиным выползли из своего укрытия, но вид у малыша был все еще бледный и потерянный. «Ты понял, да?» — сказала мама. «Что это были рождественские ряженые?» «Нет», — ответил малыш серьезно. «Это были две девчонки из магазина». «Конечно», — согласилась мама. «Но мы не могли им это сказать. Они старались и сделали себе костюмы». Но полностью малыш пришел в себя не раньше, чем тетушка забота отвела его на кухню. Там она смастерила белую маску с прорезями и для него тоже. Надела на него свое пальто и шляпу, так что он стал почти похож на маленькую тетушку. Когда он вошел в комнату, Филипп вскочил со стула и спрятался за ним. А папа схватил диванную подушку, закрыл ее лицо и закричал «Краул!» я боюсь». «Ряженые мне нравятся, когда я сам ряженый», сказал малыш. «Ты придешь в среду на общий праздник?» спросила тетушка малыша. «Там тоже будут ряженые?» спросил малыш. «Нет, но туда часто заходят рождественские дед с подарками для детей», ответила тетушка. «Тогда я, пожалуй, приду», сказал малыш.